В моих воспоминаниях каникулы остались тем временем, когда я дышал всей грудью, ровно и глубоко. Мои каникулы предвещали мне размеренную жизнь. Жизнь, исполненную повторений, в которой все время происходит одно и то же, меняясь разве что самую малость. Жизнь у озера, волны которого накатывались равномерно, одна за другой, и ни одна новая волна не была точно такой же, как предыдущая. Глава десятая Правда, одно лето выдалось непохожим на другие. Целое лето у меня была подружка по играм. Девочка из маленькой деревеньки в Тессине приехала на каникулы к своей двоюродной бабушке, которая жила с нами по соседству. Отношения у них не заладились. Бабушка, болезненная и с трудом передвигавшая ноги, надеялась, что внучатая племянница будет читать ей вслух, раскладывать с ней пасьянсы и вышивать. А внучатая племянница мечтала о большом городе, расположенном неподалеку. К тому же бабушка почти не говорила по-итальянски, а внучка по-немецки. При этом Лючия обладала даром просто не замечать языкового барьера. Когда через забор, отделявший нас от соседей, она заговорила со мной по-итальянски, а я по-немецки ответил, что не понимаю, она продолжала говорить так, словно бы я осмысленно поддержал начатую ею беседу. Потом она помолчала, пока я произносил несколько слов о школе, где учил латинский язык, а потом снова застрекотала – Она смотрела на меня сияющим взором, полным надежды и ободрения, и я тоже стал о чем-то с ней говорить, я рассказывал обо всем, что мне приходило в голову, а потом попытался переделать латинские слова, которые выучил в школе за два года, в слова итальянские. Она рассмеялась, и я рассмеялся в ответ». А потом пришел дедушка, он обратился к ней на итальянском языке, и она ответила целым каскадом слов, фраз, взрывов смеха и радостных восклицаний, буквально переполнившись счастьем. Щеки ее пылали, темные глаза блестели, а когда она, смеясь, мотала головой, ее каштановые локоны разлетались во все стороны. На меня вдруг нахлынуло какое-то чувство, в котором я еще не мог разобраться. Не знал, что это такое и как это называется, однако я ощутил всю его силу. Прекрасное мгновение, соединившее было нас, вдруг потеряло свою ценность. Лючия предала его, а я проявил слабость. Впоследствии, уже взрослым, мне довелось испытать и более сильные муки ревности, но никогда больше я не бывал так беззащитен перед ее терзаниями, как в тот первый раз. Ревность прошла. Тем летом во всех совместных прогулках на которой мы с дедушкой брали с собой Лючию, она всегда давала мне понять, что я и она заодно, как бы они не флиртовали друг с другом по-итальянски. Она вас обоих просто обворожила, шутила бабушка, когда мы с дедом прихорашивались перед очередной встречей с Лючией. На пароходную прогулку по озеру на остров Уфинау вместе с нами, как всегда, отправилась и бабушка. Она обожала Конрада Фердинанда Мейера, помнила наизусть его поэму «Последние дни Гуттена» И на острове, куда мы высадились, радовалась встреча с поэтом, с его стихами и с поэзией вообще. Она тоже была очарована Лючией, ее восторгами, непосредственностью и веселостью. Когда мы плыли обратно, и я вместе с Лючией сидел напротив них, дед взял бабушку за руку. Это было единственное проявление нежности, которое мне довелось наблюдать между ними. И сегодня я спрашиваю себя, может быть, они всегда мечтали о дочери? А может быть, дочь у них и была, а они ее потеряли? В ту пору я был просто-напросто счастлив, день, проведенный на острове, был прекрасен, вечер на озере был прекрасен, дедушка с бабушкой любили нас и любили друг друга, а Лючия тоже держала меня за руку. Был ли я в нее влюблен? В любви я смыслил так же мало, как и в ревности. Я радовался встречам с Лючией. Скучал по ней, расстраивался из-за несостоявшихся встреч, был счастлив, если была счастлива она, был несчастен, если она была несчастна, а еще больше, если она злилась. Она могла рассердиться в одну секунду. Если что-то у нее не получалось, если я не понимал ее или она не понимала меня, если я не был к ней столь внимателен, как она этого ожидала, очень часто она сердилась на меня совсем несправедливо. Однако спорить с ней о справедливости было бесполезно, из-за языкового барьера. Хотя я правильно переделал латинская юстиция в итальянская джистиция. Думаю, что Лючи дискуссия о справедливости все равно были бы интересны. Я научился принимать ее веселость и раздражение как перемену погоды, с которой ведь не поспоришь, а только воспринимаешь ее либо как радостную, либо как грустную. Мы очень редко оставались наедине друг с другом. Лючия раскладывала со своей бабушкой пасьянсы и вышивала... массировала ей голову и растирала ступни, слушала рассказы старушки. «Если уж она меня не понимает, то пускай хотя бы послушает», говорила ее двоюродная бабушка моей бабушки, напрасно пытавшейся встать на сторону Лючии. Лючии хотелось как можно чаще участвовать во всем, чем были заняты мы с дедом – в прогулках, походах и вылазках, в работе в саду. Однажды мы даже взяли ее собирать лошадиные яблоки. Иногда мы сидели в нашем жилище – которые с помощью деда устроили на ветвях яблони. Правда, как всегда бывает, само обустройство жилища было намного интереснее, чем игры уже в готовом домике, а кроме того, незнание языка доставляло нам меньше неудобств, когда мы вместе что-то делали. Когда каникулы подошли к концу, мы даже не обменялись адресами. Какой нам от них прок? А еще я совершенно не понимал, что такое красота. Живость и подвижность лючи — Ее внимание, ее интерес, ее танцующие локоны, глаза, взор, губы, смех, брызжущие и захлебывающиеся веселье, серьезность, слезы — все это было слито воедино. И я не мог разложить это единство на отдельные части, на ее характер, поведение и внешний вид. Вот только складочки на лбу у Лючии оказывали на меня особое воздействие. Лоб над левой бровью был у нее совершенно гладким, И вдруг на нем появлялась милая ямочка. Эта ямочка выражала беспомощность, растерянность, разочарование и печаль. Меня эта ямочка очень трогала, ведь она словно обращалась ко мне, когда сама Лючия не хотела или не могла со мной говорить. Эта ямочка появлялась, радуя меня. И тогда, когда Лючия злилась, пусть ее раздражение и расстраивало меня, и я вовсю старался не разозлить ее еще больше, обнаружив свое веселье, когда я несколько лет спустя влюбился в свою одноклассницу... Я уже понимал, что такое красота, любовь и ревность, и за теми переживаниями, которые у меня при этом возникли, совсем затерялся тот опыт бессознательной любви, которую я испытал к Лючее. У меня было такое чувство, что я влюбился впервые. Я даже позабыл про подарок, который Лючее преподнесла мне на прощание. Утром, накануне своего отъезда, она зашла к нам, мы были в саду, и она по привычке принялась было помогать, Она прощалась с садом, с моим дедушкой и бабушкой. Весь день ей предстояло провести со своей двоюродной бабушкой, а на утро времени останется, разве что на короткое прощание. Я проводил ее до дома, и она показала мне на дверь в подвал, расположенный со стороны сада. Приходи сюда в шесть часов, я открою. Это была дверь в домовую прачечную. Я приоткрыл ее ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, и сразу же закрыл за собой, увидел большой медный котел для кипячения белья, корыто и ведра, стиральную доску и бельевой валек, ощутил запах свежевыстиранного белья, на растянутых веревках висели белые полотенца. Два окна были больших размеров, но сквозь решетки, густо поросшие виноградом, свет почти не пробивался. Вся прачечная словно погрузилась в зеленоватую полутьму.